«Ребята, может, все же познакомимся?» В разговор с довольным видом влез юноша с вихрастым чубом и разноцветными прядями в белых волосах. «Меня Лигаш зовут?» Словно по команде, остальные тоже начали представляться. Запомнить больше двадцати имен сразу было сложно. Для себя отметила только Диташу, девушку-скромницу, которую заметила с первого занятия. И еще одну блондинку которая любила задавать вопросы тайлу из парней запомнила тихого и серьезного блондина патера и все время улыбающегося весельчака лойхина имена остальных тут же потерялись где-то на задворках памяти на подходе к нужной аудитории прозвенел колокол из дверей повалили студенты на нас почти не обращали внимания заняв освободившийся класс мы продолжили знакомство. Выяснилось, что Горитор — маркиз, айтарина — графиня из обедневшего рода, правда, незаконно рождённая. Её отец увлёкся молоденькой служанкой, которая поторопилась забеременеть, надеясь на что-то большее. Ей невдомёк было, что супруга графа после тяжёлой болезни не могла иметь детей, но очень любила мужа, и согласилась на такой мезальянс. Об этом мне шепотом поведала Райера. Моя подруга тоже маркиза. Из группы еще двое оказались графами и одна баронессой. Остальные происходили из обычных, не аристократических семей. Вы уже готовы к посвящению в первокурснике? Робко поинтересовалась Диташа, именно она была баронессой. А что, к этому нужно готовиться? Удивилась я. Своё посвящение в родном мире и не вспомню уже. Вроде был какой-то концерт, который мы готовили с тремя потоками сразу. Конечно, старшекурсники каждому будут давать задания. Их необходимо выполнить. И не всегда задания безобидны. Я слышала, в том году троих исключили. Вздохнула девушка и потупилась. Вряд ли старшекурсники станут давать невыполнимые задания. «Если в прошлом году за это наказали», — пожала плечами Айтарина. «А с остальным справимся». «А меня больше пугает занятие у магистра Ферганта. Говорят, у него на боевой магии некоторые от страха сознания теряют», — прошептала рыженькая девушка. «Кажется, ее зовут Ализа». «Да, я тоже слышала, что он просто зверь», — кивнула Тайла. «Но если молчать и следовать его указаниям...» Есть шанс без потерь выбраться с урока. Я слушала однокурсников, и ничего внутри не дрогнуло словно все чувства отключили. Сама удивилась. Посвящение? Где наша не пропадала Справлюсь как-нибудь? Боевая магия? На меня вдруг напали азарт и предвкушение. Погрозность магистра Ферганта отошла на второй план. Может пригодятся навыки и умения? полученные когда-то от папы. Дома их негде было продемонстрировать. На физической подготовке в универе особых нагрузок не было. Так попрыгали-побегали, на канатах поползали, из ружья постреляли. Ничего выдающегося. Наверняка у меня глаза загорелись, иначе с чего бы, подруги, излишне пристально на меня глядеть. Хотя я ее понимала. Как может забитая аристократка, которую дома шпыняли, Будь такой выносливый. Мы так заговорились, что не услышали прихода преподавателя. Им оказался мужчина лет сорока в красной мантии. Я облегченно выдохнула. Он был обычным. Статным, строгим, но не писанным красавцем. А то у меня стали появляться сомнения, что я не в Академии магии нахожусь, а в Доме моделей. Меня зовут магистр Норхар Лоузар. Буду преподавать вам теорию и практику ядов зачем это нужно? кто ответит на нас пытливо уставили серые глаза чтобы в случае чего не только распознать яд, но и вовремя найти противоядие и тем самым спасти чью то жизнь или даже свою собственную отрапортовал коритор с помощью яда замедленного действия можно устранить неугодного ухмыльнулся Легаш. «Если принимать каждый день небольшую порцию яда, можно привить организму своеобразную привычку. Тогда отравить вас станет сложнее», высказалась и я, вспомнив историю своего мира. «Хорошо. Тогда поговорим о другом. С помощью чего можно подмешать яд?» Снова задал вопрос преподаватель. «Посыпались разные версии». Добавить в еду, питье, пропитать одежду, заменить безобидное зелье на яд, распылить в воздухе, создать туман и пустить в нужную комнату. Чем больше было предположений, тем шире становилась ухмылка Нархара. Когда версии закончились, а он не торопился продолжать урок, я снова привела исторический факт. Можно пропитать ядом книгу, а потом подбросить ее тому, Кого необходимо убить?» Повисла тишина. Преподаватель задумчиво ходил туда-сюда по небольшому возвышению. Мы молчали. Наконец его взгляд снова обратился к нам. «Я вот думаю, вам определенно надо было идти в палачи. Ваша фантазия зашкаливает. Из вас вышли бы отличные убийцы. Мы замерли». анархар вдруг сменив гнев на милость, Спокойно продолжил. Но с другой стороны, зная столько способов избавления от неугодной личности, вам легко удастся защитить и сберечь того, кого придется охранять. А теперь перейдем к теме нашего первого занятия и поговорим о самом распространенном яде – карваре. Готовится он на основе весьма безобидной травки. Она растет повсеместно вдоль дорог, но в сочетании с некоторыми такими же безобидными компонентами образует сильнодействующий яд. Антидот к нему создают на основе универсального нейтрализатора. Все занятие мы разбирали дозы, состав и правильность готовки не только яда, но и антидота. Как оказалось, с одной и той же безобидной травкой можно приготовить как заживляющее зелье, так и три вида ядов, Только антидоты для каждого разные. Я все записывала. Хоть и не появится возможность самой приготовить и то, и другое. Знания лишними не бывают. С занятия мы вышли немного обалдевшими. Голова пухла от обилия информации. Хорошо, что уже время обеда. У нас есть час, чтобы отдохнуть и освежить мозг перед следующей лекцией и перед боевой магией. В столовую не шли, а ползли вроде физическим трудом не занимались, но сил не было, словно полдня таскали мешки с картошкой или разгружали вагоны. Даже разговаривать не хотелось. Так и ввалились в столовую. Народу было много. Быстро окинув всех взглядом, я поняла: не мы одни так вымотались. Некоторые вообще рухнули на столы, не имея сил встать и даже взять вилку в руки. Устроившись в своём секторе, облегчённо выдохнули. Я откинулась на спинку высокого стула и прикрыла глаза, почти физически ощущая, как медленно уходит слабость. Лень была даже разговаривать. Когда появился маленький человечек, смогла лишь выдавить «Побольше мяса, пожалуйста, остальное на свой вкус». Передо мной появилось несколько блюд, и я накинулась на еду, только сейчас ощутив голод. Остальные последовали моему примеру. Зато стоило пообедать, как силы стали стремительно возвращаться. Что у нас осталось помимо боевой магии? Самой не хотелось лезть за пластиной с расписанием. Сейчас рунология, потом боевка, и на сегодня мы свободны, — прикрыл глаза Лойхин. Даже его веселость сошла на нет. Чувствую, после последнего занятия до комнат поползем, выдохнула Тайла. Весь отведенный на обед час мы просидели в столовой. Сил вставать не было. Поев и выпив отвар для придания сил, любезно приготовленный дарлаками, почувствовали себя лучше. Теперь можно и на занятия. Рунологию преподавала женщина лет пятидесяти, чопорная и неприятная. Узкие глаза и тонкий рот отталкивали. Острый длинный нос делал ее похожа на ворону или злую колдунью из детских сказок. Волосы собраны в пучок на затылке, что только усиливало схожесть с птицей. Осмотрела преподаватель так, словно собралась обвинить нас во всех грехах. Крючковатые пальцы застыли на животе. Да она вообще не двигалась. Как стояла, когда мы вошли, так все занятие и провела, не шевельнувшись. Сами руны нам не показывали, только рассказывали о предназначении. Выяснилось, что они бывают предсказательными, усиливающими боевое заклинание, защитными, оберегающими, подавляющими и пустыми. Последние я не совсем поняла, но магистр Эйара уверила, что их вообще затронет только вскользь, потому что они редко встречаются. В целом, как ни странно, занятие прошло легко и плодотворно, если не смотреть на страшную преподавательницу. Кто бы знал, как не хотелось идти на боевую магию, но пропуски означали снижение балла за что можно легко вылететь из академии. На переодевание отдали полчаса. Если наша учебная форма состояла из юбки, рубашки и жакета, то тренировочная включала в себя облегающие штаны и похожую на тапочки обувь без каблука. Помимо них, либо рубашку, либо для утренних разминок длинную тунику. Весь первый день мы так и проходили в тренировочной утренней одежде, но сейчас успели принять душ и переодеться в рубашке, как и было рекомендовано. Если преподаватели закрыли глаза на нарушения, то вряд ли магистр-монстр окажется таким же благодушным, Рисковать никто не хотел. Мы с Райерой быстро оделись и отправились на полигон. Помимо нашей группы, там уже находились студенты нескольких факультетов. Не у нас одних занятия. Я заметила отдельно стоящую группу парней со скептическими с долей превосходства взглядами. Они обозревали не только нас, но и других с таким видом, словно им принадлежит весь мир, А мы так, букашки под ногами. «Боевой факультет», — шепнула подруга, заметив, на кого я смотрю. Так и подумала. Кроме них никто не ведет себя вызывающе. Они реально считают себя лучше других? Боевики всегда самые задиристые и скандальные. Постоянно ввязываются в дуэли и просто драки. Считают, если на боевом факультете, то им многое позволено. Магистр Фергант отмажет. Девушка скривилась и отвернулась. А он отмазывает? Трудно было представить учителя, которого считаю чудовищем, защищающим своих студентов. Ты не поверишь, но да, и очень часто. Он за своих стоит горой, готов хоть со всем миром поссориться, если кто-то из этих шалопаев попадется на чем-то запрещенном или вяжется в драку. Хотелось расспросить о многом, в частности о том, «Откуда всем столько известно о преподавателях?» Но я не успела. Звук колокола, казалось, раздался над головой, и все стали строиться в шеренге. Каким-то образом нас с Раэрой выпихнули на передний план, хотя я бы с удовольствием оказалась где-нибудь позади. Нет, я не боялась, но не хотелось мозолить глаза преподавателю. Понимала, что нельзя полагаться на чужое мнение. Стоит составить собственное, но ничего не могла поделать. К ни разу еще невиденному виденному магистру появилась стойкая неприязнь. Никогда за собой подобного не замечала, а тут... Надо срочно отрешиться от памяти предшественницы и от ее ощущений, иначе и до проблем недалеко. Эта девчонка боялась собственной тени, поддавалась влиянию всех, кто находился рядом, что мне совершенно не нужно. «Я — это я». С последним ударом колокола появился и сам Гроза Академии. Облегающие штаны, жилетка на голое тело, испещренная шрамами, темные каштановые волосы с легким медным отливом едва доходят до плеч. На лице тоже небольшие шрамы, над бровью и возле виска. Глаза с красноватым отблеском пытливо разглядывают студентов. В целом, магистром можно было бы назвать симпатичным, если бы не хмурое выражение лица и колючий взгляд. «Опоздавших или не пришедших на занятие нет?» — рявкнул. В ответ тишина. «Значит так. Меня зовут магистр Фергант. Кто еще не знает. На наших занятиях я буду делать из вас бойцов, выбивать слабости, так как вы будущее нашего мира» но это после окончания академии, кто дойдет до конца. Пока же вы никто, живое мясо. Слушаться должны беспрекословно. Сказал падать, значит, упали. Никаких пререканий. Сейчас я хочу увидеть, на что вы, такие никчемные, способны. Еще несколько минут он обзывал нас, как придется. Многих ругательств, например, кто такие, дхаржовые рутри, я вообще не знала. Правда, Райера позже пояснила, что это самая гадкая низшая нечисть. Во время пауз между обзываниями магистр пытался дать нам задание, но мало кто понял, чего от нас хотят. Афергант пораспалялся все больше. Еще немного, и пар из ушей пойдет. Одногруппники попытались что-то делать. Я же продолжала стоять. «Ты! Имя!» — рявкнул преподаватель и упер в меня палец. «И Леонита Сеедорге» спокойно ответила. «Ждешь особого приглашения? Раз я дал задание, надо тут же начинать исполнять. Мне показалось, вы пришли сюда покричать и показать всем, насколько богат у вас словарный запас по части оскорблений. Не знаю, как остальные, а я задание не слышала. Вместо того, чтобы ругаться...» Стоило бы нормально сформулировать свои мысли, если только вы умеете это делать. Бросила равнодушно, хотя была зла. Нет, не так. Я была просто в ярости. В голове не укладывалось, как можно относиться к студентам, как к низшей нечисти, еще и сыпать оскорблениями. Понятно, его все боятся, но ведь это не повод позволять вытирать о себя ноги. Отринув восприятие отражения, И отделившись от ее памяти, я снова обрела ледяное спокойствие. С детства не терплю хамства. Всегда считала, что учитель в любой ситуации должен быть сдержанным, корректным, а то, что мне довелось увидеть, выходило за рамки моего понимания. Чем громче он орал, тем спокойнее становилась я. Вокруг повисла тишина. Казалось, студенты даже дышать перестали. Сам преподаватель Сверлил меня взглядом, одновременно словно прислушивался к чему-то, а спустя несколько минут его лицо озарило улыбка. «Серьезно? Он и так умеет. Вот сейчас я бы точно назвала его красивым. Для чего я пришел, потом объясню. А чему хотите научиться вы, юная леди, не испытывающая страха?» — спокойно спросил мужчина. «Боевой магии. Мне интересно научиться создавать фаерболы, а еще хочу попробовать сотворить огненный шар с ледяными иглами внутри». Ответила как есть. Ведь ночью мне нечто подобное приснилось. Картинка из сна столь ярко отпечаталась перед глазами, что казалось, можно было рассмотреть даже структуру сотворенного боевого пульсара, пусть и весьма необычного. невозможно «Огонь и вода несовместимы», — категорично заявил боевик, сходу разрушая мои надежды. Но сдаваться я не привыкла. Если видела результат во сне, значит, сотворить его вполне реально, и я это докажу. Глядя на магистра, пожала плечами, но вслух ничего говорить не стала, хотя идеи на сей счет уже появились. Словно прочитав мои мысли, ферганд прищурился. «Выкладывай. Я же вижу, что у тебя есть соображение». «Только одно. Закрыть иглы внутри огненного шара можно с помощью вакуумной прослойки. Тогда они не растают», — озвучило предположение, хотя на деле слабо представляла, как это сделать. «Что ж, в таком случае это будет твоим экзаменационным заданием — сотворить такой пульсар, доказав, что это возможно». На выполнение тебе два месяца. А теперь внимание! Я покажу основные плетения для каждого вида стихии. С их помощью вы сможете манипулировать вашей стихией, добавляя или убавляя мощь». И он действительно начал показывать схемы, рисуя их огнем прямо в воздухе. «Я тщательно запоминала, попутно пытаясь воплотить их. И не я одна». Многие тут же использовали показанные схемы. У меня с первого раза не получалось, а некоторые с легкостью создавали кто шары изо льда, кто воздушные вихри, кто-то поднимал из земли растения, переплетая их. У некоторых студентов заметила небольшие огненные шарики, тут же рассыпавшиеся искрами. А у меня только и вышло создать несколько ледяных иголок, которые растаяли в руках и высечь искру, загашенную воздухом. Земля вообще не слушалась. «И она еще задумала нечто грандиозное», — хмыкнул кто-то сбоку. Многие захихикали, но взгляд преподавателя мгновенно остудил горячие головы, и студенты разом замолчали. «Уверяю вас, даже за месяц все может измениться. Худшие станут лучшими, а те, кто сейчас на вершине, больше ничего в дальнейшем не смогут. Так что смеяться над чужими неудачами стоит тогда, когда сам показал, на что способен. И не сейчас, а на экзамене. Сурово, но спокойно заметил боевик. Больше никто не сыпал насмешками или ехидными репликами. Меня это вполне устраивало, так как я пыталась сосредоточиться, хоть и выходила слабо. ферганд больше не кричал только наблюдал и подсказывал, кто какую ошибку допустил. Спустя некоторое время дал нам команду остановиться. Когда мы возрились с удивлением, преподаватель с усмешкой пояснил. «Физическую нагрузку никто не отменял. Что за боевик, который не умеет бегать?» В голосе сквозило ехидство. Многие из нас застонали, но возражать не осмелились, прекрасно помня начало занятия. Ощутить на себе гнев магистра никто не желал. В следующий час мы бегали, преодолевали препятствия, скакали по кучкам в иллюзии, падали в грязь или на траву, царапая руки и сбивая колени. Когда физкульт-минутка закончилась, студенты в повалку повалились на землю, хватая ртом воздух. Моя спина была липкой от пота и грязи. Хотелось поскорее в душ. «Где бы еще сил взять дойти до него?» Хмыкнув и обозвав нас слабаками, магистр исчез в портале, предупредив, что через час ужин, а кто не успеет, останется голодным. «Садист», — вырвалось у меня. «И это в первый учебный день. А что дальше будет?» «Дороге, это все, что тебя волнует. Ты бы лучше подумала, как будешь выкручиваться через два месяца». о А вот и ехидство вернулось, и силы на него нашлись а у меня их даже на ответ не хватало но и смолчать нельзя как верно заметил магистр даже за месяц многое может измениться а уж за два и подавно прокряхтела с достоинством кто-то рядом согласно промычал разговаривать было не в многоту мы с роерой лежали на траве там нас и нашел лефе склонил голову на бок, рассматривая потом довольно хмыкнул красавицы что за духи не подскажете буду ими неугодных поливать издевался парень прекрасно зная безнаказанности мы даже ответить толком не могли только взглядом готовы были убить видимо юноша все же сжалился и сменил язвительность на сочувствие замучил вас фергаант смотрю вы обе не транспортабельные а скоро ужин «И что с вами делать? Холить, лелеять и доставить в душевую», — вырвалось у меня. «Можно вместе, можно по очереди. Мне уже все равно. Хочу под теплую воду». Сбоку раздался смешок. Кто хмыкнул, я не разобралась, а посмотреть не могла. Лень было голову поднять. Зато лефи сверкнув в предвкушении глазами, достал кристалл. С лёгкостью подхватил нас под мышки, и... Мы оказались в купальне. «Спинку потереть?» — спросили нас ласково. «Брысь отсюда!» — рявкнули мы в один голос, и юношу как ветром сдуло. первый в душ полезла подруга, пока я пыталась стащить себя, прилипшую к телу одежду. Кое-как избавилась от вещей, как раз и соседка по покоям вымылась, взбодрилась, и перестала напоминать зомби. Пришла моя очередь. Блаженство. Словно потоки воды смывали не только пот и грязь, но и усталость. Кровь быстрее побежала по венам, даже дышать, казалось, стало легче. Обмотавшись полотенцем, юркнула в спальню, чтобы переодеться. Волосы сама сушить не рискнула, еще плохо владела магией. А это сделал Лэффи, как только я, одета и довольная, появилась в гостиной. «Ужинать?» — предложил парень, и мы с подругой синхронно кивнули. «Вот, оставляю вам снадобье, вечером намажьтесь им, иначе завтра ни рук, ни ног не будете чувствовать. Помните, что с утра разминка?» «Спасибо, Лэфи, ты настоящий герой!» — пропела, подмигнув. «А сейчас пошли кушать, иначе в голодный обморок упаду». Лэффи не только довел нас до столовой, но и как истинный джентльмен отодвинул нам стулья, пожелал приятного аппетита, после чего ушел на свою половину столовой, а мы принялись за еду. «И Леонита, ты действительно думаешь, что сотворить то, о чем ты говорила, возможно?» – вкратчиво поинтересовался Горитор. «Я хотела было поделиться задумками, но что-то внутри воспротивилось» поэтому пожала плечами и как можно непринуждённее буркнула. «Попытка не пытка. Мне интересно всё новое и необычное, а тут такой простор для фантазии». Ещё несколько товарищей пытались уточнить, как я планирую совместить две кардинально противоположные силы, но я отвечала обтекаемо, не желая вдаваться в подробности. Раз уж взялась, Обязательно воплощу идею в жизнь, но делиться ни с кем не стану. Не хватало еще, чтобы кто-то ей воспользовался. То, что у многих загорелись глаза, успела заметить. Судя по всему, новаторство тут не распространено. Чем я и решила воспользоваться? Но свою идею буду воплощать одна, без чьей-либо помощи. Это стало делом чести. Главное разобраться с магическими путями, что сейчас казалось самым сложным. Как только пойму, как это сделать, все пойдет легче. Недаром я видела результат во сне. Если там получилось, значит ничего невозможного нет. Иначе мне бы и не приснилось. Уверена, это был знак. После ужина я отправилась в библиотеку. Мне нужны были схемы плетений. Тех азов, что показал сегодня Фергант, явно недостаточно. К тому же он мне рассказал, как производить расчеты. И я, прекрасно зная, любая задача имеет математический подтекст, прикидывала, что необходимо учесть при создании необычного пульсара. «Ты куда?» — выскочила вслед за мной Раэра. Когда я коротко объяснила, куда и зачем иду, глаза подруги округлились, и она покачала головой. «Илли, ты ненормальная!» Вместо того, чтобы развлекаться, пока есть возможность, забиваешь себе голову тем, что, как сказал магистр, в принципе невозможно. Рай, я видела это во сне. Причем настолько ясно, что если бы у меня было больше времени, рассмотрела бы и плетение. Мягко осадила подругу, но переубеждать не стала. Мы разошлись у дверей столовой, мой путь лежал в библиотеку, Она побежала искать приключений на свой хорошенький зад. Стоило оказаться в обители знаний, как у меня дыхание перехватило. Сколько же здесь книг! У некоторых корешки оказались столь потертыми, что сомнений в древности фолианта не вызывали. Увлекшись, не сразу увидела рядом мужчину, довольно посредственной внешности, но с умными глазами. Заметив, что на него обратили внимание, он с улыбкой поинтересовался: "Что желает юная леди? Первый день в академии, а уже такая тяга к знаниям, весьма похвальное рвение". "Это не рвение, а научный интерес", машинально ответила. "Мне нужны схемы взаимодействия стихий, правила расчетов, формулы. В общем, всё, что требуется для сотворения заклинания" желательно боевого. Если библиотекарь и удивился, то вида не подал, указав глазами на свободные столы, предложил присесть. Я выбрала место за колоннами, чтобы меня не было видно. Не хотелось попасться кому-то на глаза и показать свои наработки, если они появятся. Достать тетрадь и самопишущее перо приготовилось. Буквально через секунду На стол передо мной легли три огромные толстые книги. Пожелав удачи, мужчина ушел так же неслышно, как и появился, а я погрузилась в работу. Для начала изучила схемы огненных шаров и ледяных игл. Затем с трудом, но отыскала схему вакуума. Он предназначался для тех случаев, когда надо было срочно избавиться от ядовитых паров. С помощью вакуумного кокона можно было покинуть опасное пространство, но мне он нужен был для другого, и я принялась изучать тему по сотворениям пульсара. Как и предполагала, без математики не обошлось. Стоило рассчитать мощность, скорость движения, плотность воздуха. Некоторые данные уже были предоставлены, и я погрузилась в работу. Зарисовала в тетради нужные схемы, записала формулы, подставляя в них свои расчеты и пытаясь наложить две-три схемы на одну. Но теория без практики — гиблое дело. К тому же где-то в расчетах была ошибка. Конечный результат не получался. Решение не находилось. Время неумолимо летело. стало резать глаза, но я упорно искала выход. Отвлеклась, Лишь только почувствовав неладное, одна рука покрылась инеем, вторая стала похожа на раскаленную горящую спичку. Удивленно на них воззрившись, не знала, куда бежать и что делать. Правда, вскоре неприятные ощущения прошли, и я облегченно выдохнула. Огляделась. В нос ударил приятный запах мужского одеколона, и я едва не подскочила на стуле. Рядом, изучая мои записи, устроился ректор. А он что здесь забыл? Ответ я получила в тот момент, когда наши взгляды встретились. Магистр Фергант сообщил о вашей занимательной идее. Вижу, вы зря времени не теряете. Все равно результатов пока нет, призналась. Где-то закралась ошибка, но я еще не знаю, где именно. Сейчас? Этот молодой мужчина ничем не напоминал главу крупнейшего учебного заведения, но я не обманывалась на его счет, отлично помня и его колючий взгляд, и надменный голос. Подмывала спросить, почему он подсел за стол к первокурснице, но спрашивать не стала, ведь он сам сказал, что его заинтересовали мои фантазии. Испугало одно — он... Умудренный опытом великий архимаг. Ему сотворить подобное расплюнуть, а я останусь ни с чем. Словно прочитав мои мысли, мужчина встал. Я не ворую идеи у студентов. Удачи, леди и Леонита. Посмотрите взаимодействие вакуумной прослойки со схемой огня. Там у вас ошибка. Безвоздушное пространство гасит огонь. Поэтому у вас ничего и не получается. В расчёты необходимо включить ещё и плотность защиты на тот же вакуум. Ректор размашистым шагом покинул библиотеку, а мне на миг стало стыдно, что так о нём подумала, но не успела заняться самобичеванием, как привело в чувство покашливания библиотекаря. «Юная леди, к сожалению, уже поздно. Вам пора отдыхать. Книги можете оставить здесь». «Завтра, если надумаете прийти, они будут вас ждать на прежнем месте. А сейчас благодатной ночи». Глянула на часы, стрелка перевалила за полночь. Вот это я засиделась. Нет, строгого режима в общежитии не было, но спать оставалось совсем немного, а тело так толком и не отдохнуло. Поблагодарив библиотекаря, подхватила записи и едва ли не бегом бросилась в покое. Раера уже спала, потому я быстро приняла душ, намазалась принесенной Лефиаром мазью и отправилась в постель. На губах играла улыбка. Очень хотелось снова увидеть то плетение. Может, тогда я смогу закончить свои расчеты. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Сон, если он и снился, я не запомнила. И снова не выспалась. Ночь прошла слишком быстро. Для разнообразия ехать с кровати утром не свалилась, только подскочила. И застонала. Тренировка. «Здравствуй, новый день!» Недовольно воскликнула, пытаясь разлепить глаза. Открываться они упорно не желали, словно кто песка в них насыпал. Из груди вырвался стон. С каким удовольствием я бы еще повалялась в кровати, но становиться наглядным пособием В мои планы не входила. Успела увидеть, насколько изощренно умеет магистр издеваться над опоздавшими. Даже пожалела, что так и не уточнила, что стало с теми двумя бедолагами. Сейчас этот вопрос был как нельзя актуален. Только ледяные струи воды в душе немного привели меня в порядок. Благодаря снадобью Лэффи мышцы не болели, и я была готова к очередным испытаниям. А вот о Раере, такого не скажешь. Помятая и стонущая, она с трудом двигалась. «Ты вчера забыла о Мазе?» Я не столько спрашивала, сколько утверждала. И она кивнула. Когда пришла со свидания, не до нее было. У меня вообще все из головы вылетело. Да и зла была. «Хм, что ж это за свидание, которое разозлило?» Подруга досадливо скривилась. «Все парни сволочи корыстные», — выплюнула она и продолжила. «Мне предложили встречаться в наших покоях, чтобы была возможность просматривать твои записи». Признаться, новость ошеломила. Я как рыба открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Но Райера махнула рукой, выводя меня из ступора. «Идем на тренировку». Я решила, в ближайшие два года... Никаких парней и свиданий. Учеба главнее, как и наша дружба. А то неизвестно, кто еще пожелает через меня подобраться к твоим идеям». Я приобняла подругу за плечи, выражая молчаливую благодарность. Импонировало то, что ради меня она отказалась от развлечений. Хотя после такой откровенности я чувствовала себя неуютно. Несказанно порадовала другое. Райера не проявила заинтересованности в моих наработках. Они ее совершенно не интересовали. Можно было, конечно, уличить девушку в неискренности, но я не стала этого делать. Глаза подруги не выражали никакого интереса к моей идее. Более того, в них была доля сочувствия. Я ответила ей широкой улыбкой, и мы отправились на тренировку. Настал новый день со всеми его необычностями.